Глава 11 После семи часов вечера я в очередной раз отправилась в номер Хаджи Рахмана. Он был один, видимо, отдыхал, но предложил мне войти. Я даже немного смутилась, но вошла и рассказала ему о том, как меня толкнули. Хаджи Рахман был просто потрясен случившимся. Я видела, как он отреагировал на мои слова, и еще раз подумала, что не имею права подозревать такого чистого и набожного человека. Я вернулась в свой номер. За окнами слышались радостные голоса. Ритуал хаджа был завершён, хотя многие паломники не собирались покидать Саудовскую Аравию. Они хотели еще совершить путешествие к могилам первых халифов. Как вы помните, мы шииты не признаем первых трех халифов, считаем, что они узурпировали право Али на это место. Уже здесь я узнала, что Хадиджа, первая любимая жена пророка, родила ему шестерых детей, но двое их сыновей умерли в младенчестве. Враги стали называть Мухаммеда безродным, так как у него не было наследников. Тогда он показал на двоюродного брата Али, который был намного младше, и сказал, что это и есть его настоящий сын. Потом, кстати, Али еще и женился на дочери пророка Фатиме, а ведь ее родила именно Хадиджа, самая любимая жена Мухаммеда. Пока она была жива, пророк не вступал в брак с другими женщинами. После ее смерти он часто говорил, что Иисуса, самой святой женщиной, была его мать Мария, мусульман Марьян. А для самого Мухаммеда такой являлась Хадиджа, первая супруга. Я все время думал о человеке, который толкнул меня сегодня утром. Он ведь понимал, что я не смогу подняться и меня затопщет в этой толпе. Мне даже не интересно было, откуда взялась такая звериная жестокость. Важно было другое, почему он решил убить именно меня. Каким образом вычислил? Ведь я вела себя достаточно разумно, никак не выделялась из толпы остальных паломников, не пыталась привлечь к себе внимание. И никто, кроме Хаджи Рахмана, не мог этого знать, даже мой родной брат. Тогда почему убийца, неизвестный мне, решил со мной разделаться? Мне даже страшно было подумать, что именно скажет полковник Кафаров, когда узнает о моем сегодняшнем чудесном спасении. Он ведь предупреждал об особой опасности, говорил, чтобы я не пыталась самовольничать. А я отправилась к Хаджи Рахману и рассказал ему о невиновности Джамалова. Так, теперь стоп. Кто еще мог об этом знать?» Неужели Хаджи Рахман кому-то рассказал обо мне? Он мог поделиться этой информацией с Магомедовым, которого тоже вызывали в полицию. Но старик уверяет меня, что этого не делал, и я ему верю. Иначе Хаджи честно признался бы мне во всем. Тогда кто и почему меня толкнул и хотел убить? Но самое неприятное даже не в том, что меня хотели лишить жизни. Если этот самый другой решил от меня избавиться, то выходит, что он тоже завершает свой визит в Святую Мекку. Именно сейчас должно произойти что-то важное, нечто такое, о чем никто не должен узнать, то самое, ради чего этот террорист сюда прибыл. А я повела себя очень даже глупо. Ничего не смогла добиться. Хуже того, еще и раскрыла себя, так глупо подставившись. Если бы не тучное тело Тамары Ханом заслонившее меня от ног паломников, и не мгновенная реакция моего брата, я сейчас лежала бы в морге, совершенно растерзанная, в день святого праздника». Моя дочь осталась бы без матери. Нет, я просто обязана вычислить этого мерзавца. Но каким образом? Мы завершили ритуал хаджа, и уже завтра вечером улетаем в Турцию. Оттуда дагестанская группа отправится в Махачкалу. Если бы они снова поехали через Баку, честное слово, я настояла бы, чтобы всех задержали и проверили на детекторах лжи. Понимаю, что не смогла бы их остановить. Никто бы не разрешил задерживать паломников, граждан России, да еще аж 70 человек. В дело сразу вмешалось бы российское посольство, да и наши азербайджанские имамы немедленно выступили бы с категорическим протестом. Задерживать 70 паломников после возвращения с хаджа никак нельзя. Это был бы открытый вызов всем истинным мусульманам, проживающим в нашей стране. Значит, у меня остается менее суток на то, чтобы вычислить возможного террориста. Я уже понимала что никаких технических приспособлений или взрывчатки у него не может быть. Саудовцы тоже не дураки. Они будут тщательно проверять в аэропорту всех паломников. Потом турки. У них своих террористов хватает. Они не пропустят ничего опасного. Там тоже будет очень строгий контроль. Наконец Россия. Эта группа вернется домой прямым рейсом Истамбула. Значит там тоже будут проверки. Обмануть столько таможен и пограничных постов практически невозможно, ведь во всех трех государствах существует реальная опасность терроризма. Аэропорты в них охраняются очень строго. Во время проведения Олимпиады в Сочи на российских самолетах запретили провозить в ручном багаже даже дезодоранты и парфюмерию. Система безопасности в Сочи была организована на идеальном уровне. Это потом мы узнали, что были предприняты сразу две попытки устроить террористические акты во время проведения Олимпиады. Сотрудники российских спецслужб пресекли их, сработали очень четко, профессионально. Игры прошли без единого инцидента. В Москве наверняка также тщательно и внимательно готовятся к проведению еще более грандиозного спортивного события – чемпионата мира по футболу. Но ведь террористы на что-то рассчитывают. Они наверняка сумели придумать новый дьявольский план, о котором аналитики даже не догадываются. Этот другой обязательно должен каким-то образом себя проявить. Ведь за нами не было посторонних, следом шла дагестанская группа. Странно, что Хаджи Рахман ничего не заметил. Он ведь все время смотрел в мою сторону. Хотя я видела, как он все время морщился. Старик явно себя плохо чувствовал. Да и сегодня в разговоре со мной он тоже иногда едва сдерживал стоны. Наверное, хаджи заболел. Все-таки возраст и такая ответственность. А еще говорят, что он полетит из Стамбула сразу в Москву на совещание мусульманских богословов России. Зря. Ему обязательно нужно немного отдохнуть. мне скучно было сидеть одной в номере, когда все отмечали праздник. Я решил найти Расула, вышла в коридор и увидел знакомого мужчину из дагестанской группы. Кажется, его зовут Шадман. Он живет в одном номере с Джамаловым. Интересно, что этот господин делают на нашем этаже? «Ассалам алейкум!» — вежливо поздоровался он. «По мусульманским канонам нельзя разговаривать с посторонней женщиной, но правила цивилизованного мира здесь тоже действуют. Все мы здороваемся друг с другом». «Алейкум салам!» — вежливо ответила я. «Извините, что спрашиваю. Но как вы себя чувствуете? Я видел сегодня, как вы упали». «Спасибо за беспокойство. Руку немного отдавили. Но, в общем-то, я еще дешево отделалась. Вы, кажется, из Махачкалы, не так ли?» «Да, мы летели вместе с вами из Баку», — вежливо проговорил Шадман. «Я работаю в Махачкале в налоговом управлении. Простите, что потревожил вас, я так испугался, когда вы упали. А еще сверху на вас повалилась ваша подруга. Хорошо, что ваш брат успел среагировать и сумел сдержать людей, иначе вас затоптали бы». «Значит, вы заметили, как я упала?» «Да, я шел прямо за вами», — сказал Шадман. «А может, вы видели, кто меня толкнул?» — спросила я, нисколько не надеясь получить ответ. «Вы считаете, что вас нарочно толкнули?» По-русски он говорил хорошо, почти без акцента. «Мне показалось, что нарочно». «Нет, это было не нарочно. Просто человек споткнулся, выставил вперед руку и задел вас. Он тоже едва не упал». «Кто это был? Хаджи Рахман или Абдул-Али Магомедов?» «Нет, нет, они шли в стороне. А я шагал прямо за вами и все видел. Это был наш паломник Абдул-Салим». Сосед по номеру нашего Хаджи Рахмана. Вы, наверное, его видели, такой полный мужчина. Ему приходится сложнее всех. При его тучности совсем не непросто выдерживать такую жару. Участливо произнес Шадман. Я ошеломленно посмотрел на него. Абдул-Салим споткнулся и случайно меня толкнул. Нет уж, он это делал с явным расчетом. А еще этот негодяй, сосед Хаджи Рахмана по номеру, «Какая я дура! Просто кретинка!» Вчера я громко беседовала с Хаджи прямо у его номера. Абдул Салим наверняка слышал наш разговор про Джамалова. «Спасибо, отрывисто бросила я и побежала по коридору. Мне нужно было предупредить Хаджи Рахмана, пока еще не поздно. Я подлетела к его номеру и громко постучала. Раз, второй, третий. Никто не отвечал. Только этого не хватало. Что же мне делать? Может найти Магомедова, которому так и верил Хаджи?» Пока я размышляла, дверь медленно открылась. На пороге стоял Хаджи. У меня возникло такое ощущение, что я видела его не час назад, а вчера или позавчера. Он тяжело дышал, печально смотрел на меня. Лицо его было каким-то обмякшим. «Я знаю, кто меня толкнул», — тихо проговорила я. «И я знаю», — неожиданно сказал он. «Откуда старик может это знать? Полчаса назад он еще ничего не ведал». «Где ваш сосед по номеру?» Так же тихо спросила я. Хаджи Рахман согласно кивнул и ответил на мой невысказанный вопрос. «Да, это он, но его сейчас нет». «Откуда вы узнали?» «Двери. Здесь хорошая слышимость. По коридору ходят паломники, я слышу их разговоры. Я только сейчас вспомнил, что вы говорили про Джамалова, когда мы стояли у дверей, лишь несколько минут назад, а, как вы догадались...» Один из ваших паломников видел, как этот негодяй меня толкнул. — Кто именно? — Шадман. — Ему можно верить. Он солидный человек, — проговорил, словно размышляя, Хаджи Рахман. — Да, он видел, как ваш сосед по номеру меня толкнул, хотя считает, что тот споткнулся и сделал это нечаянно. — Нет, он не споткнулся, — убежденно заявил Хаджи Рахман. — Мой сосед и на самом деле вас толкнул. Я вспомнил, что разговаривал с Магомедовым при нем. Только он мог все слышать и знать. Значит, это и есть тот самый другой. Жаль, что мы завтра улетаем, и у нас нет возможности все проверить. «Есть», — возразила я. «Иногда нужно вспоминать, что я майор МНБ Азербайджана, а не наивная дурочка». «Мой телефон, я достала свой мобильник. Я оставлю его здесь, а мы с вами пойдем ко мне в номер». «Когда он вернется, вы ему позвоните и скажите, что я вам пожаловалась на него. Мол, один из ваших паломников увидел, как он меня толкнул не намеренно. «Вы думаете, сработает?» «Недоверчиво спросил Хаджи. Должно сработать», — убежденно заявила я. «Если это он, то ваш звонок выведет его из состояния равновесия. Он обязательно начнет нервничать, а мы услышим, как именно этот негодяй будет себя вести. В телефоне есть функция диктофона. Можно оставить мобильник рядом с его кроватью». «Давайте», — согласился Хаджи Рахман. «Послушайте, кем вы работаете?» «В институте литературы», — ответила я, «просто очень люблю читать детективы». Я включил диктофон на своем телефоне. Хаджи Рахман оставил на столе записку своему соседу с просьбой позвонить. Мы сделали это намеренно, чтобы узнать, когда вернется Абдул-Салим. Мы едва успели спуститься в мой номер, как зазвонил его телефон. Это был Абдул-Салим. Еще раз праздником весело проговорил он. Что случилось, Хаджи? Мне звонила молодая женщина из банкинской группы, сказал Хаджи Рахман. Вчера она приходила к нам в номер. Может, ты ее помнишь? Нет, нагло соврал абдулсалим Не помню. Она сегодня упала, едва не погибла. Очень жаль, значит, ей повезло. Нет, не повезло и рассказали что именно ты ее толкнул поэтому она и позвонила мне возмущалась твоим поведением кто ей такое сказал даже по изменившемуся тембру голоса было все понятно не знаю но она очень рассердилась я хотел тебя предупредить да большое спасибо я обязательно ее найду и поговорю с ней абдул салим отключился Мы посмотрели друг на друга. Теперь нужно немного подождать, а потом я пойду и заберу телефон. Я поднимусь к кафе и вызову его туда, предложил Хаджи Рахман. Вот мой ключ. Войди в нашу комнату и забери свой телефон. Посмотрим, кому он позвонил. Если Абдусалим будет говорить по-арабски, то я ничего не пойму, предупредил я старика. Ничего страшного. «Наш Магомедов хорошо знает арабский». Кажется, Хаджи понравилась эта игра в детективов. Мы вышли из номера, поднялись наверх. Рахман позвонил своему соседу и пригласил его в кафе. Там столько людей, что нет свободных мест. Я спустилась и ждала, пока к лифту подойдет абдул -Салим. Даже смотреть на него мне было противно. Убийца-террорист. Я вошла в их номер, забрала телефон, возвратилась к себе и включила запись. Потом, спустя много месяцев, я поняла, что это были самые тяжелые минуты в моей жизни. После долгой тишины последовал наш разговор. Потом я услышала как Абдул-Салим громко выругался. Ему явно не понравился звонок Хаджи Рахмана. Он сразу кому-то позвонил. Я напряглась, но разговор шел на русском языке. Она узнала, кто ее толкнул. Эта сука все разнюхала. Торопливо проговорил абдулсалим Нет, я не знаю, кто ей рассказал. Я так и думал. Она, наверное, работает в какой-нибудь спецслужбе. Я так и думал, когда узнал, что она ходила выяснять про Джамалова и Хасанова. Нет, я не мог оставить его в живых. Иначе полиция не арестовала бы Джамалова. Ты ведь знаешь, что я действовал по вашему плану. А Хасанов еще и стал задавать лишние вопросы. Поэтому нужно было его осторожно убрать. Конечно, я подставил Джамалова, и они за ним следили. Она пришла и все рассказала Хаджи Рахману. Я стоял за дверью и слушал их разговор, поэтому толкнул эту гадину. Но она сумела зацепиться за свою толстую соседку и упала вместе с ней. Они тут же поднялись, ее брат им очень помог. С нашей стороны тоже кто-то сдерживал людей не давал им напирать. Затем он целую минуту молчал, видимо, слушал своего собеседника и, наконец, прервал его. «Я все сделал точно так, как вы мне приказали. Два раза давал лекарство самому Хаджи». Вы думаете, мне приятно находиться с ним в одной комнате? Я все время боюсь заразиться, даже несмотря на ваши лекарства. Мне известно, что противоядия нет. Не беспокойтесь, меня сейчас никто не слышит. Ваш хаджик гарантированно заразит всех богословов, прибывших на совещание Они разнесут болезнь по всей России. Там думают, что смогут себя защитить. Просто никто не ожидает такого оружия. Нет, я не болтаю. Здесь меня никто не услышит. — Да завтра еще потерплю. Надеюсь, что он сразу улетит в Москву. Я очень боюсь, что вы меня обманете. Первым зараженным человеком окажусь именно я. Снова молчание видимо, собеседник его успокаивал. — Мне еще нужно разобраться с этой сукой. — Нет, зря он меня так называет. — Завтра она может устроить скандал в самолете. Нужно придумать, как не лететь с ними в Стамбул. Скажу, что вывихнул ногу, когда сегодня случайно подскользнулся и толкнул ее. Пусть не верит. Хаджи полетит в Москву, когда лекарство уже начнет действовать. Может, он заразит их всех уже завтра в самолете. Я слушала и не верила своим ушам. Потом прокрутила запись еще раз. Этого следовало ожидать. Рано или поздно террористы обязательно применят ядерное оружие, которым можно убить сотни тысяч людей, либо биологическое, которое погубит миллионы. Я вспомнила, как один из защитников террористов, собиравшихся взорвать 10 авиалайнеров над Атлантикой, оправдывал их действия непримиримой войной. Ведущий пытался их урезонить, сказал, что в самолетах были сотни мусульман, в том числе дети и женщины, еще тысячи других людей, ни в чем не виноватых. Тогда этот тип хладнокровно ответил. «Они все равно все виноваты. Пусть не голосуют за Блэра. Вот так. Для таких выродков цена человеческой жизни равна нулю». Они готовы уничтожить половину населения нашей планеты, чтобы все остальные жили по их правилам. Я сидела на кровати, и слезы катились у меня по щеке. Потом пришел Хаджир Рахман и послушал запись. Честное слово, у него не дрогнул ни один мускул на лице, словно речь шла не о нем. Ни один. Я смотрела на него и беззвучно плакала.